Глава шестая. И кто этот счастливчик? Я повернулся на спину, положил голову на загорелый живот девушки. Не смешно. Я была угадалки. Она сказала, что ты очень хороший вариант. Мне пора перестать бояться прошлого. Надо двигаться дальше. Тут я поперхнулся, с трудом сдержал смех. Закон парных случаев действует не только на скорой, но и в личной жизни. Сначала Лиза, теперь вот Лена. Вселенная мне на что-то намекает. Дескать, давай заикарись уже в этом времени, иначе мы тебя обратно вернем. А что? Засыпаю я сегодня, а глаза открываю под капельницей в замечательном 2022 году. Так мало и так, доктор, зашили мы вас, и после пятнадцати наживых выживают. Давай, поправляйся и ковыляй домой, поживешь еще. Недолго и нерезво. Ну а кому сейчас легко? Гадалка — это, конечно, сила. На чем гадали? Чуть не ошибся, сказав гадили. Это очень надежный способ. Только появился в Союзе. Карты Таро. Слышал? «Не-а-а», — соврал я, зевая. Зато анекдот вспомнил. Девушка пришла к гадалке и говорит. «Меня любят двое парней». Скажи, кому из них повезет? Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку. Повезет Игорю. На тебе женится Дима. Не смешно. Лена скинула мою многострадальную голову с себя, встала, отряхиваясь от песка. Я с тобой серьезно говорю. А тебе все шуточки до、да、смешки.、Ха. Ну а что ты, собственно, хотела? Я тоже встал. Ты полгода бегала от серьезных отношений, боялась остаться даже ночевать у меня, а теперь Натя, те, мне нагадала гадалка, звучит марш Мендельсона, это так не работает. А как работает? Тамилина пошла красными пятнами, ее ноздри гневно завибрировали, подруга уперла руки в боки. Говорят, такая поза есть даже у обезьян, визуально увеличивает размеры тела. Да бы в конфликте можно было легко запугать оппонента. Я не знаю. Давай поживем вместе и притрёмся, а там может и распишемся. Не будет никакого тама. Лена покачала пальцем перед моим носом. Я не хочу быть сожительницей. Я хочу нормальной семьи. И меня, если хочешь знать, зовет замуж Никита, гитарист, три жены и запах изо рта. Совет вам до、да、любовь. «На свадьбу пригласишь?» Резко развернувшись, Томилина двинулась к корпусам и шла так очень провокационно, покачивая ягодицами, еле прикрытыми трусиками купальника. Дескать, смотри, панов, что теряешь. И я вам скажу, там было на что посмотреть. Сразу как Лена пропала среди пальм, я, плюнув, пошел играть в огромные шахматы на соседнюю с пляжем аллею. Там всегда тусовались желающие оформить пару партиек. Пока шел, увидел толпу отъезжающих у высокого дерева. Наверху на самых тонких ветвях пристроился местный полосатый кот с незамысловатой кличкой Матроскин. Он жалобно мяукал, типа спасите, погибаю. Слушателей было не мало, десятка полтора отдыхающих ждали автобус. Застрявшего на верхотуре. Пытались заманить вниз всякими плюшками в виде котлет и столовой колбасы бесполезно. За отъезжающими приехал пазик. Народ погрузил чемоданы, кот был на вокзал. А кот спокойно слез с дерева, сожрал деликатесы и полез обратно. Глядя на матроскина, я ощутил себя этим самым полосатым хитрованом. Вот вселенная подкинула мне плюшек в виде красавицы Шишкиной, страстной Тамиленой. А я что? Слез, полакомился и обратно на дерево. Хорошо ли это? Мысли перескочили на собственного мурлыка, за которым присматривал Давид, потом почему-то насуслово с его предложением. Эй, сосед! Подлокоток меня внезапно взял Вадим. У тебя ж сегодня последний день. Давай отметим, позовем наших дам в номер. Я тут у одного портового достал две бутылки итальянского Мартини. Возьмем в столовке сока, смешаем коктейли. Форцу обогащаешь. Ну да. Вадим пригляделся ко мне. А чего такой грустный? Подруга не дала? Наоборот, так дала, что еле еду. Мозги в раскоряку. Я помолчал и признался. За муж хочет. Прямым текстом мне сказала. А ты? Раньше подумывал жениться, потом как-то перегорел. «Да не все хотят колечко на палец», — хохотнул сосед. «Брачный инстинкт. Вот окрутит тебя, сядет дома, растолстеет, будет встречать в халате и в бегудии с работы, а под ногами уже мал-мала носятся, не соскочишь». «Что-то ты совсем мрачную картину рисуешь». «Ты же Панов!» «Я про тебя слышал. Студентов кап страну на медицинскую конференцию отправили». Лично Чазов пробивал. Вида нали. Профессорам заслуженный выезд не дают. А тут какой-то пацан в Вену поехал, бактерию изобрел, открыл. Ну и пусть. Да перед тобой теперь весь мир. Видел я твою Лену. Ты не обижайся, но она тебе не пара. Аппетитная, слов нет. В постели пади горячая, рыжая они такие. Но ты же всю жизнь ее тянуть за собой будешь. А еще и всю ее проблемную семью до кучи. Я присмотрелся к Вадиму. За образом весельчака Бонвивана проглядывал очень умный мужик. — Ты говорил, что медицинской техникой занимаешься для Минздрава. Я решил сменить тему. — Как раз в капстранах для ЦКБ и закупаем. Всякое разное, передовое. Сосед легко согласился на другой предмет разговора. А с какой целью любопытствуешь? Да вот интересно насчет одноразового инструментария. Я ж на скорой подрабатывал. Шприцы эти стеклянные достали уже, а у буржуя в пластиковая открыл упаковку, использовал, выбросил. Видел в Австрии. Тема не совсем моя, но были разговоры такие. Вадим задумался. А нет, не вспомню уже. Вроде собирались ни не то немцы, ни не то французы производство у нас наладить, но тут Афган, санкции, сам понимаешь. Смотри, я в Вене на конференции со всякими иностранцами познакомился. Могу попробовать пробить тему. Как ты сказал, пробить тему? <сосед>, Сосед засмеялся. Лбом что ли? Но если дело за тем, чтобы добыть валюту на заводе, кто и лбани жалко. вполне серьезно ответил я. Вадим задумался. Смотри, у нас начальник отдела в Минздраве Федотов может поднять вопрос на коллегии, но нужно нормальное обоснование. Валюту выдают с большим скрипом и под всякое жизненно важное, типа инсулина. Вот жопа, инсулин тоже стране нужен как воздух, прям хоть разорвись. Федотов, кстати, про тебя мне и сообщил. Сосед потер руки довольно. Если сможешь через Чазово, как ты сказал, пробить тему, то за нами дело не встанет. Переговоры проведем, валюту найдем, контракт подпишем, а у меня теперь и покруче Чазово контактик есть. Я довольно улыбнулся. Обоснование — говно вопрос. Напишу про бум за разных заболеваний, про то, что на скорой и в больницах. Не всегда могут нормально стерилизовать многоразовые шприцы и прочие расходники. Правиц, кстати, упомянуть можно будет, и бумагу даже не чазово, а сразу суславу. Принцип известен: ты мне, я тебе. Пусть Михайло Андреевич поработает на благо страны, спустит из ЦК срочную указульку в Минздрав. Не все с трибун продела Марк Саленина вещать. Добро, я достал записную книжку, карандаш. Диктуй номер домашний и рабочий. Свяжусь с тобой в Москве. Лена тщательно игнорировала меня за ужином, даже слова не сказала. Была бы ее воля, пошла бы к подружкам-картошницам, но тут у вас не фастфуд какой-то. Посадили тебя за двенадцатый столик, вот за ним и питайся. Мне это никакого дискомфорта не доставляло. Мы мило беседовали с соседями, семейной парой из Ленинграда. Владимиром Андреевичем и Лидией Кузьминичной. Я даже рассказал им один из немногих смешных анекдотов от Миши Харченко. Ну да, тот случай, когда миллион мартышек, колотящих по клавиатуре миллион лет, могут создать войну и мир. Идет охотник по болоту, выслеживает дичь, крадется, вдруг сзади громко так чап, чап, чап, обернулся, а за ним резиновый крокодил идет. Охотника отогнал его и говорит: «Не мешайся, охотюсь, всю добычу спугнешь». Но через минуту опять за спиной громкое чап-чап. Мужик разозлился, схватил крокодила, вывернул наизнанку и утопил в болоте. Пошел дальше, вдруг слышит пач-пач-пач, пач-пач-пач. Соседи засмеялись, отомилина фыркнула, встала из-за стола и молча ушла, оставив недоеденный десерт. «Творожную запеканку с сухофруктами. Очень вкусную, кстати. Лучше бы мне отдала». «Поссорились», — вытирая слезы в уголках глаз, сочувственно спросила Лидия Кузьминишна. «Ничего страшного. Разошлись во мнениях по поводу одного места из блаженного Августина», — ответил я. «Завтра все пройдет». Но и на следующий день ничего не прошло. Мне милостиво разрешили донести до поезда чемодан. А куда денешься? Гостинцев Лена накупила такое количество, что летим мы самолетом, заставили бы платить за перевес. А ехали мы в замечательном спальном вагоне, да о том самом, где два места на одно купе. Отличная штука, скажу я вам, сервис на высоте. Постель уже разложена, красная ковровая дорожка выметена до легких проплешин. Чай в великолепных подстаканниках предложен практически сразу, и что самое главное, никаких тебе носков в лицо пьяных придурков и соседской вареной курицы, не перенесшей поездки и распространяющей амбре на весь вагон. Мне дамский бойкот был мягко говоря побоку. Я достал книжку про ограбление поезда и продолжил выяснять, на какие хитроумные задумки пошел Эдвард Пирс. Для того чтобы изъять из казны двенадцать тысяч фунтов золотом, я даже проникся благодарностью к Шевченко, пусть и запоздалой. Для нее, наверное, роман дался тяжеловато. Я даже обнаружил во многих местах подчеркнутые слова, показавшиеся ей непонятными. Сдалась переводчица в районе сотой страницы, а мне зашло. Хороший писатель этот Крайтон. Будет возможность, куплю еще что-нибудь. Чуть позже я съел яблоко, позаимствованное на прощание в столовой пансионата, и лег спать. А что еще делать в поезде? За тридцать шесть часов что угодно надоест. Помирились мы в Тихорецке, да о том самом из песни, куда состав отправится. Почти двенадцать часов продержалась Тамилина. Практически рекорд, что и говорить. Андрей. Дай мне нормальную музыку какую-нибудь, как ни в чем не бывало, сказала она, толкая меня в бок. Что за гадость ты слушаешь? От этого только голова болит. И тебе доброе утро, солнце мое, ответил я, пытаясь скрыть зевок. Что за станция такая, Дебуны или Ямская? Тихорецк, буркнула Лена. Вставай уже, поедим хоть. Впрочем, примирения окончательным трудно было назвать. Вроде и разговаривали, и даже играли в морской бой и в дурака. К вечеру в качестве сюрприза я обучил тамелину неведомой ей до селе игре деберц. Любимое развлечение одесских и харьковских катал пошло на ура. Беллы, терцы, полтинники и последы впитались как вода в песок, а систему записи Лена восприняла как само собой разумеющуюся. «Куда уж тут их дамскому преферансу?» «Так скучно играть», — предложила она после третьей или четвертой партии. «Давай хоть по одной десятой копейке за очко». «На раздевание», — пошутил я. А глаза грустные-грустные, шутка не зашла. Я проиграл семь рублей с мелочью, пока мы не легли спать. Я, который научил ее играть несколько часов назад, признанный победителем многочисленных турниров на нашей подстанции, Я вспомнил ситуацию с проданной Абхазом распиской. Лишь бы Томилина не уверовала в свои силы и не пошла в коммерческие бои. Не то что без штанов, без квартиры оставят. В столицу нашей родины поезд прибыл точно по расписанию. Бывают в жизни мелкие приятности. Мы не спеша вышли на перрон. Мне милостиво была оказана честь выноса чемодана. Ненадолго. Комитет по встрече в составе обоих родителей Тамилиной ножу перехватил отец, и дочь обтискал, будто она не на море ездила, а в космос летала. Это мама. Поздоровались, меня пригласили прокатиться до моего дома. Я уже открыл был рот отказаться, вещей с собой необильно, да и обременять людей не хочется. Но тут меня отвлек какой-то мужик в мятом поношенном сером плаще. Андрей Николаевич. Пройдемте со мной, мы вас подвезем. В отличие от того случая с Ментами, чуть ли не насильно затащившими меня в машину, от этого угрозы не исходило. Обычный мужик, сутуловатый, с зачесанными назад волосами, он больше тянул на водилу какого-то, не больше. Я попрощался с Тамилинами и пошел за своим провожатым. Мы прошли сквозь здание вокзала и, да, удивился я сказать нечего. Никак этот невзрачный мужик с чёрной «Волгой» с номерами серии «МОЗ» не вязался. И был он явно не шофёром, разве что доверил своему другу посидеть за рулём, пока меня встретит. Мы сели на заднее сиденье, и водила тут же вышел на улицу. Наверное, пассажир заранее предупредил, иначе с какой бы радости он так резво выскочил подышать свежим воздухом. «Меня зовут Юрий Геннадьевич». Наконец-то представился мужчина. Я помощник Михаила Андреевича. Вот моя визитка. Мне в руку лег картонный прямоугольник. Сообщать мне о своих передвижениях, чтобы не пришлось вас искать. В каком объеме? Поинтересовался я. Мне это обстоятельство никак не нравилось, но сам понимал, куда лезу. Да и мало ли что понадобится семидесятивосьмилетнему деду. Это я на отдыхе зашел в библиотеку, прочитал статью про Суслова в Большой советской энциклопедии, поинтересовался возрастом пациента и почему этот мужик так одет. Не бомж, конечно, но максимум бухгалтер из райцентра Костромской области. Или они там все как шеф ходят в колошах и в одном пальто, купленном еще до войны. Если планируете уехать больше, чем на день? Про работу и учебу не надо, и так знаем. В экстренных случаях я вас буду предупреждать. Тогда и про поход в магазин сообщать придется, понятно? Да, — вздохнул я, — предельно ясно. Ох, хоть не надо, — почти нежно сказал Юрий Геннадьевич. Не за идею работаете, так же? Вот и приходится терпеть неудобства. Кстати, вот вам небольшая премия на Первомай. Он вытащил из внутреннего кармана конверт и отдал мне. Не открывая, я сунул его встоящий у меня на коленях рюкзак. На машине с такими номерами можно ездить, наверное, пьяным и стреляя из автоматического оружия на ходу. Хренос два у какого-нибудь гайца будут такие стальные яйца, чтобы показать полосатую палку. Но водитель этой машины ничего и не нарушал, ехал спокойно, под красный не летел. Скорость не превышал, старушек не давил. Зато я испытал три секунды триумфа, когда, вылезая, чуть не сбил дверце незабвенную Оксану Гавриловну. Уж номер она точно заметила. На лице было выражение Мордюковой из бриллиантовой руки. «Наши люди на такси в булочную не ездят». «Подождите, Андрей Николаевич», — позвал меня мой провожатый, Когда я буркнул до свидания и пошел вслед за охреневшей Пелепчук, вам заказик к празднику. Извините, чуть не забыл. Так что нагрузили меня еще черным полиэтиленовым пакетом, весьма увесистым. Я зашел домой, открыл балкон, чтобы проветрить комнату, и начал знакомиться со своими приобретениями. Визитка. Горленко Юрий Геннадьевич. Недолжности ни ничего, только афио и два номера телефона. У первого маленькая галочка стоит. Конверт пятьсот рублей четвертными. Спасибо, приятно порадовали. Не широкий цыганский жест, как у Гали Брежневой,、а、ровно столько, сколько положено. Немного и не мало, чтобы новый сотрудник помнил, от него ждут свершений. Принято. Пакет. Спасибо, вот это подгон. Неплохо у нас идеологи праздники отмечают. Водка столичная в экспортном исполнении с ручкой. Почти два литра без одного стакана. Это шупиться можно. Коньяк юбилейный. Шампанское советское. Колбаса салями производства Финляндии. Почти килограмм докторской, подозреваю получше той, что у нас в гастрономе. Балычок. Шмат асетрины горячего копчения и то и другое в вакууме. Курица венгерская, конфеты в коробке, шоколад, сыр, консервы. Не бычки в томате надеюсь. Нет, не они. Икра красная две баночки и черная одна. Горошек, болгарский кетчуп, лечо. Что еще надо советскому человеку, чтобы получился праздник? Конечно же, товарищ, который никогда не подведет. Я поднял трубку и набрал номер. Товарищ Ашхатсава, приглашаю вас на небольшой пир. В честь чего? День международной солидарности трудящихся не отметили? Не отметили. Девятая мая тоже? Не порядок. Хлеб только купи, пожалуйста, ржаной и батон, а то у меня даже сухари нет. И пива возьми, бутылочки четыре. Утром они пригодятся. Дамы? Тут я призадумался крепко. Тоже приветствуются. Тогда с тебя шампанское, а то у меня всего одна бутылка и какая-нибудь видеокассета с музыкой. Нет, звуки и мелодии советской эстрады не надо. А что надо? Бони М, Секрет Следствия. Ну, давай. Договорились? Жду. Конечно, Давид в первую очередь думал о себе. Потому что одна из наличных дам была Сима Голубева. Кто же еще? А привезли они с собой Аню, которая оказалась двоюродной сестрой Серафимы, то есть вроде и есть девушка, а вроде и не особо, потому что я столько не выпью, чтобы забыть нравы этой семьейки. Симпатичная, слов нет, брюнетка, глаза зеленые, ноги стройные, грудь есть, талия на месте. Но вдруг за нее мстить будут покруче либензона. Как зашла, глаза округлила и сразу же сообщила мне о моем несомненном сходстве с каноническими изображениями писателя Есенина. «Спасибо, мадмуазель. Вы весьма оригинальны». К тому же оказалось, что Аня — будущий литературовед. Первый раз, кстати, увидел живого представителя этой профессии. Так что пили, да, девчата остановили свой выбор на шампанском. Я решил захмелиться так понравившимся мне юбилейным. Отличный коньяк, скажу вам. Дорогой собака, но своих денег стоит. Ну и Давид тоже присоединился. Весело было, конечно. Нет, правда, какое-то настроение было. Все заботы ушли. Мы рассказывали анекдоты и смешные истории, танцевали и даже пели. Хорошо, врать не буду. Мне очень понравилось. Правду говорил один производитель водки, к которому я пристал с вопросами о качестве продукта. Зависит не от водки, сказал он, только от тебя. Вот недавно я встретил товарища своего, столько лет не виделись. Радость огромная. Сидели, вспоминали, купили водки в магазине фигню какую-то, пили из бумажных стаканчиков рукавом занюхивали, шла как вода. А потом пришлось с такими тварями встретиться, аж передёргивает, как вспомню. Ресторан отличный, напитки, закуски. А я на них гляну, кусок в горле стоит. Но коньячку надо будет купить для себя. В какой-то момент дамы пошли попудрить носики. Не знаю, в чём кайф ходить в туалет с подругой. Помогают они там одна-другой штаны снимать, что ли? Но мы остались с Давидом вдвоём. Естественно, выпили за это дело парюмочки, и тут абхаз поделился секретом. Ему его поведала Голубева, тоже конфиденциально, конечно, ибо видела она Елизавету Николаевну Шишкину в ресторане с неизвестным дамской науки блондином. Они там употребляли алкоголь и закусывали, но、ну、и танцевали немного. Секса на столе не было, да и вообще вели они себя довольно скромно, как бы не хотелось сими сенсаций. Я ничего не сказал. У меня настроение не понизилось ни на йоту. Просто принял к сведению. Посмотрим, что будет. Даже если так случится, что я останусь один, так баба с возу, аж целыми двумя проблемами меньше. Потому как оба варианты неидеальны. Было бы это большое чувство, так можно бы и наплевать на руководящую и направляющую роль мам у обеих моих подруг. Так нет же, голый прагматизм. И поэтому я всегда держу в голове, что женщина пытается свить семейное гнездышко по маминым рецептам, а я и сам руководитель неплохой. Но выпить мне захотелось почему-то, что и осуществили мы с Ашхатцовой на пару. Тут и дамы вернулись, и танцы продолжились, как без этого. У меня даже появилось настроение почитать Анне стихи на ушко, не Есенина другого поэта. Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда. Не напрасно девушка учится на литературоведа. Она оценила прелесть стиха, потому что дождавшись строчки, нам остаются только поцелуи. Она тут же меня поцеловала, а я и не сопротивлялся. А потом ничего не случилось, и не из-за того, что стоило мне закрыть глаза. И я тут же вспоминал, как Лев Арронович грозит мне длинным тощим пальцем гневно глядя из под очков. Просто все кончилось. Сима вдруг решила, что уже пора домой, и как только произнесла эту фразу, волшебство исчезло. Я проводил компанию до такси, отправил их и вернулся домой. Посмотрел на горку посуды в мойке и мысленно махнул на нее рукой. Завтра помоется, никуда не денется. Я тут один живу. Водичкой сейчас залью только, чтобы не засохло. Увернувшись от рыжего диверсанта, попытавшегося броситься мне под ноги, я шагнул к мойке. Но тут зазвонил телефон и кого это на ночь глядя? Алло, Андрей, ну свинство просто, где ты пропадаешь? спросила Шишкина. Да звониться до тебя не могу неделю уже. Где тебя носит хоть?